Примечание автора. Разыгрывая козырную карту множественных миров. Вы могли подумать, что действие этой книги происходит в Тихом океане. Ничто не может быть дальше от истины. На самом деле, оно происходит в параллельной вселенной. Параллельные вселенные явление, известное только выдающимся учёным-физикам и любому, кто видел хоть один научно-фантастический фильм.

В этой вселенной происходили другие события. Некоторые люди жили совсем в иное время. Некоторые исторические подробности изменены, и кое-где в повествование вплетены кусочки реальности, например, пиво и последние 5 минут жизни милой Джуди. Но великий психологический океан отдельное, ни на что не похожее место. Странный факт. Уже закончив эту книгу, я узнал, что

Острова товарищества в Тихом океане, они же острова общества, назвал так знаменитый капитан Кук в честь Лондонского королевского научного общества, которое спонсировало первую британскую научную экспедицию на острова. Иногда очень сложно что-то выдумать. Тонущие пули это правда. Пули, выпущенные в воду, очень быстро теряют скорость.

Некоторые высокоскоростные даже рикошетят от поверхности. Дело в следующем: чем сильнее бьешь по воде, тем больше она похожа на бетон. Однако не пытайтесь проделать это в домашних условиях и в школе тоже. Я правда знаю одного человека, который повторил этот фокус на работе, но поскольку его работа заключается в том, чтобы стрелять из огнестрельного оружия на съемках фильмов, никто не возражал. Мой друг подтвердил: пуля в воде в самом деле очень быстро замедляет ход.

Синий Юпитер. При правильном расположении планет, когда Юпитер находится в восточной части неба под конец дня, я очень люблю созерцать это явление в телескоп. Но если посмотреть через телескоп прямо на солнце, можно ослепнуть. Я не шучу. Так что заниматься астрономией днём можно только под руководством специалиста, который знает, что делает.

Увы, это всё тоже старые добрые предупреждения. Не пытайтесь проделать это в домашних условиях. Только замаскированная зелёная пушка. Она, вероятно, сработала бы на самом деле, так как бумажный лиан очень прочный. В прошлом пушки делались из дерева, кожи и даже льда, очень большого количества льда. В основном их делали прочными и лёгкими ровно настолько, чтобы хватило на один выстрел.

На такие пушки использовали для того, что мы сейчас назвали бы спецоперациями, когда один выстрел, сделанный в нужный момент, решал исход дела. Никто не ожидал от этих пушек долговечности. Их должно было хватить ровно настолько, насколько нужно. Нет нужды повторять, не пытайтесь проделать это в домашних условиях. Мышление. Герои книги иногда предаются этому занятию. Попробуете ли вы его?

в домашних условиях зависит исключительно от вас